не удержусь от искушения, привести фрагмент из воспоминаний Георгия Бакланова «Входите узкими вратами». Так вот, Сартаков. Он когда-то пробовал петь, но повредил голосовые связки, и нам уже досталось слышать просто-таки женский сиплый голосок. Из-за этого однажды совершил я непростительную ошибку. Позвонил ему, а секретарши на месте не было. не помню, как ее звали, допустим, Мария Павловна, и трубку телефона, чего ожидать было невозможно, снял он сам. «Мария Павловна?» «Это Сартаков». Мне бы затихнуть, положить трубку, а я извинился и продолжал разговор. Какое после этого должно быть ко мне отношение, если я спутал его с женщиной, с секретаршей? А еще была у него склонность... как у всех не шибко образованных людей, иностранное словцо подпустить в разговоре. Вызвав к себе консультанта иностранной комиссии, на которую нажаловались арабские коммунисты, и ее из-за этого увольняли, он так разъяснил причину. «Вы – персона неграта! Понимаете?» После неудавшейся певческой карьеры стал Сартаков бухгалтером, писал годовые отчеты. а там и романы пристрастился писать. Его я определил Марков контролировать финансы и ведать изданиями. То есть самое главное держать в руках. Кого не издавать, чью книгу издать, а кому и собрание сочинений поднести к юбилею. Уж тут-то он себя не обижал. И вот в издательстве «Художественная литература», в «Роман-газете» печатается очередной его роман под названием козья морда. Роман газета в те времена выходила с фотографии автора на обложке. И представил себе зрительно директор издательства Косолапов, как это будет выглядеть. Резко сужающееся к подбородку лицо Сартакова, а под фотографией козья морда. Летели мы с Косолаповым в Болгарию. И он, смеясь, рассказал, как звонил автору. Мол, прочел ваш роман, прочел. Огромная в нем философская глубина. Хорошо бы, чтобы в названии это как-то отразилось. И вместо «Козьей морды» назван был роман «Философский камень». Так и подписано было под фотографией. Исаев Егор Георгий Александрович, 1926-2013 годы. Безусловно, самый титулованный из советских поэтов. лауреат Ленинской 1980 год и государственной премии СССР 1980 год, герой социалистического труда 1986 год, депутат Верховного Совета СССР 1984-1989 годы. Написал сравнительно немного, в том числе поэмы «Суд памяти» и «Даль памяти». Поэтому выпускал не трех, или четырехтомники, на что он мог претендовать по статусу, а всего лишь двухтомники, да и то дополняя стихи и статьи бесчисленными газетными интервью. Конец примечания. Ну так вот, был, значит, порядок, который все знали, и который, так называемая старая литературная газета, разумеется, не нарушала. Если же и нарушала – то по недоразумению. Вышел, один только пример приведу, новый, не помню уж какой, роман Петра Лукича Проскурина, и он кому-то в верхах не понравился. Примечание. Проскурин Петр Лукич, 1928-2001 годы. Прозаик, герой социалистического труда, 1988 год. лауреат государственных премий РСФСР, 1974 год, и СССР, 1979 год, эпические полотна которого «Судьба», «Имя твое» и другие успешно конкурировали с романами Анатолия Иванова, «Повитель», «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «В борьбе за любовь широких читательских масс». Случалось ему в этой борьбе и побеждать. Во всяком случае, комментируя мою новеллу в Фейсбуке, Надежда Кондакова вспомнила. Однажды году, примерно в 82-83, были дни литературы в Рязанской области, на которые мы со Стасиком Лесневским и еще двумя-тремя литераторами оказались в той группе, которая отправилась в одну из библиотек на встречу с читателями. Ну, как водится, выступили, потом завязался разговор о современной литературе. Лесневский больше говорил о Блоке и Есенине, дело было в Рязани, а директриса все больше склоняла к современности. Наконец она куда-то удалилась и принесла книгу учета, где велась запись, какие книги пользуются повышенным спросом у читателей. Так вот, на первом месте безоговорочно был Проскурин, за ним много ниже шли Марков и Распутин. Шолохова читали уже меньше, Но блок с Есениным были где-то в конце списка. Конец примечания. Надо, следовательно, указать на недостатки, на которые по редакционному заданию и указал наш Нижегородский, тогда, понятно, Горьковский, постоянный автор, что при всей дезначительности замысла автору не удалось, непроработанная, казалась центральная сюжетная линия и особенно не получилось с женскими образами. А литературная газета, я уже рассказывал, выходила в свет по понедельникам, а подписчикам поступала в среду. Так что вторник оставался днем, когда можно было точечно устранить точечные же ошибки. И вот вторник Петр Лукич, по своим, как тогда бы сказали, каналам, узнал, что на него, как сказали бы сейчас, наезжают и тотчас связался с кем-то наверху, причем повыше, чем его недоброжелатель. Поэтому приходит новая команда, роман этот одобрить. За дело, ввиду срочности и значимости, взялся сам Евгений Алексеевич Кривицкий. Примечание. Кривицкий, Евгений Алексеевич, 1929-1997 годы. Многолетний, с 1966 года, заместитель главного редактора литературной газеты, курировавший в ней почти все литературные отделы. Конец примечания. И поступил просто. Убрал все отрицательные частицы перед глаголами и эпитетами. Так что все теперь сановному автору удалось, и сюжетная линия оказалась проработанной. Кроме... У Евгения Алексеевича тоже ведь было свое понятие о самолюбии женских образов. Они у Петра Лукича Проскурина так и остались не получившимися. Правда, уже не особенно. Геннадий Красухин эту историю рассказал бы, конечно, лучше. Но и я помню. Отправились мы одновременно с Геннадием Григорьевичем в отпуск. Прилетели в Сухуми, Оттуда автобусом в Гудери-Пши, где был тогда Дом творчества литературной газеты. Оформляемся, а Геннадию Григорьевичу и говорят. Вам телеграмма. Читаем. Срочно возвращайтесь ТЧК Сырокомской. Оказывается, последним материалом, который Гена вел в газете перед отпуском, была статья безвреднейшего Иосифа Львовича Гринберга, где деликатно-деликатно, с оговорками-оговорками, но были все-таки высказаны какие-то упреки в адрес Роберта Рождественского. Примечание. Гринберг, Иосиф Львович, 1906-1980 годы. Критик, писавший по преимуществу о советской поэзии. «И вот вам», – прибавил в фейсбучных комментах Гасан Гусейнов, «для стереоскопичности, через неделю, наверное, после выхода статьи сидим на веранде». Тогда еще не забор, а штакетник был. Трустой, пробегающий по Гоголя Евгений Александрович Евтушенко, кричит Иосифу Львовичу «Привет опальному критику!» Словом, вспоминает Геннадий Красухин, обыкновенная бодяга человека, который хочет одновременно и властям угодить и сохранить собственное достоинство. До сих пор Рождественского обычно ставили рядом с Евтушенко и Вознесенским, и это значило, что власти считают его нужным им поэтом, но доверяют ему не во всем. Что ж, Гринберг ведь его не хвалит безоговорочно, он его журит за что-то, а с другой стороны и похваливает, показывая, что не имеет ничего против этой «триады» Рождественской, Евтушенко, Вознесенской. Но, напечатав рецензию, мы совершенно упустили из виду, что Роберт Рождественский на недавно закончившемся съезде Союза писателей был избран одним из его секретарей. Красухин. Стежки-дорожки. Страница 143. Рождественский. Роберт Иванович. 1932-1994 годы. Поэт, у которого в течение жизни менялись не столько стихи, сколько репутация. В 1950-1960 е годы он воспринимался как равный в плеяде так называемых эстрадных поэтов, которых официозная критика обвиняла в формализме и нечеткости идейной позиции. Но затем, став секретарем правления Союза писателей СССР 1971 год, вступив в КПСС 1977 год и опубликовав поэму о Ленине «210 шагов» 1979 год, перешел в разряд так называемых неприкасаемых литературных начальников. А славу у широких народных масс набирал не столько стихами, сколько песнями, равно лирическими и патетическими. Вел себя, впрочем, осмотрительно, от участия в одиозных политических акциях воздерживался, что и позволило уже посмертно вернуть ему юношескую репутацию рыцаря без страха и упрека. Конец примечания. Натурально скандал. И... Надо было теперь литературной газете замаливать грехи перед секретарем правления Союза писателей СССР, давать гневную отповедь взорвавшемуся Иосифу Львовичу. В поздние годы советской власти менять место работы людям нашей профессии смысла почти что не было. Зарплаты всюду примерно одинаковые. Уровень идеологического давления тоже И если ты не стремишься сделать шуструю карьеру и не возражаешь публично против верноподданических ритуалов, то тебя и не тронут. Так что если и уходили, то разве от совсем уж скверного начальника или соблазняясь тем, что на новом месте сулили либо укороченные часы от ситки, так это называлось, либо библиотечный, считай свободный день. Но. Публично рассказывать, что тебя, мол, и туда, и сюда переманивают, было, тем не менее, принято. Повышая в по крайней мере, глазах свой, сейчас бы сказали, деловой рейтинг. И вот помню, мой тогдашний руководитель, член коллегии литературной газеты, собрал у себя в кабинете едва ли не весь отдел. «Зовут меня, — говорит, — в новый мир заместителем главного редактора». Что посоветуете? Стали гадать. Кто-то не поленился даже разграфить лист бумаги. В одну колонку плюсы, в другую минусы. Зарплаты сопоставимы. Продуктовые заказы. Понимают ли нынешнее это слово? Тоже. Список книжной экспедиции есть и тут и там. Примечание. Продуктовый заказ. Это понятие возникло В связи с дефицитом продовольствия в 1970-е годы, и в разных городах звучало по-разному и имело разное наполнение. Выдавался заказ, он же паек, он же набор, как правило, полутайно, в подсобных помещениях гастрономов и либо по талонам, либо по спискам. Никакие вольности в комплектации заказа предусмотрены не были. Каждый получал по принципу «хватай, что дают то же, что и его соседи по очереди». Обычно килограмм гречки, шпроты, консервированную китайскую тушенку, банку венгерского зеленого горошка и венгерскую же или польскую бройлерную курицу. К праздникам заказ пополнялся за счет бутылки советского шампанского и бумажного стаканчика с черной икрой. У писателей эти заказы продержались едва ли не до Гайдаровского отпускания цен, плавно сменившись иноземной гуманитарной помощью того же примерно состава. Книжная экспедиция, предприятие по обслуживанию книгами и другой печатной продукцией, сотрудников высших органов партийной и государственной власти, а также лиц к этим сотрудникам приравненных – Экспедиция раз в месяц рассылала сброшурованные списки наиболее дефицитных, как правило, книг своим абонентам, а те направляли курьеров за укомплектованными посылками. Пользование списком книжной экспедиции воспринималось как такой же знак престижа, что и персональный автомобиль, доступ к телефонам спецсвязи, пропускав спецраспределитель и медицинские учреждения 4 Кремлевского главного управления Минздрава СССР. Готовя этот комментарий, я с удовлетворением обнаружил, что книжная экспедиция существует и сейчас, но уже в структуре управления делами президента Российской Федерации. Так что, хоть книга и перестала, кажется, быть лучшим подарком, по-прежнему девяти тысячам важных лиц ежемесячно рассылаются вышеозначенные списки. Конец примечания. Здесь на работу к десяти, там к 12, что плюс, но здесь есть спецбуфет для членов редколлегии, а там нету, что минус. Примечание. Спецбуфет. Традиция наряду со столовыми, доступными для всех сотрудников, заводить в советских учреждениях еще и спецбуфеты для, как сейчас бы сказали, ВИПов – была заложена, естественно, Центральным комитетом КПСС, где, по рассказам бывалых людей, отдельно столовались инструкторы, отдельно заместители заведующих отделами, отдельно заведующие отделами и уж совсем отдельно секретари ЦК. Вполне понятно, что и литературная газета не могла оказаться вне этой традиции, и ее спецбуфет для членов редколлегии отличался прежде всего тем, что там можно было выпить не только пиво, как в общей столовой, но и коньячка. Конец примечания. Долго, Геннадий Красухин не даст соврать, судили и рядили, пока вдруг не вспомнилось. А машина? Персональной машины члену редколлегии, правда, и в литературной газете не полагалось. Зато были разгонные То есть можно было брать свободного водителя, когда понадобится, или дожидаться своей очереди на него. Не очень, конечно, удобно, но в новом мире ведь и этого нет. Что, собственно, дело и решило. Оправдывая Н.Н., под началом которого я служил много лет, обыкновенно говорили, что он человек вообще-то добрый, то есть по собственной инициативе никого не зарежет. Ну а уж если прикажут... Слышал я, что землячество и сейчас есть, даже процветают. Возможно, но в 70-е они точно были, так что однажды и я, став сотрудником центральной, как тогда говорили, литературной газеты, сподобился быть приглашенным. Собрались где-то в полуцентре Москвы, в огромной по тем временам представительской квартире, то есть в квартире, что предоставлялось высокопоставленным командированным, как опять же говорили, с мест. Мебель, по тем временам только по тем, не по нынешним, роскошная, но на каждом стуле жестяная бирка с инвентарным номером. И на бокалах, на вилках тоже чудилось номерочек. И сразу за стол, вел который, как сейчас помню, замзав одного из отделов ЦК. с внешностью ровно такой, как на портретах, что ликующие москвичи носили с первомайской демонстрации на Октябрьскую. Но голос, не в пример прямым его начальником геронтократом, зычный, так что, как он рявкнул «Дончики! Казаки!» так все и присмирели, чтобы во след каждому зажигательному тосту подниматься единой волною «Любомол, братцы!» «Люба!» Улучив паузу, ко мне сосед склонился. «Ты...» Тогда принято было, что все партийцы между собою на «ты», но по имени отчеству. «Ты из какой станицы?» «Или, может, из Ростова?» «Но, увы, я не казак, говорю. Я из иногородних». И он в ту же минуту потерял ко мне интерес. иногородних, то есть жителей Донской области, не входящих в сословие, сословие, оказывается, не жаловали не только в царское время, но и в советское. А мне-то что? Литературному с позволения сказать критику. Закусываю себе потихоньку, послеживаю, как земляки мои яства обильные вкушают, а снимают араратом да стременной, и очень успешно, гляжу, снимают. Во всяком случае, «Люба!» — спустя час кричали уже в разброд. Но когда кто-то, в ранге, кажется, руководителя главка, произнес здравицу во славу Михаила Александровича Шолохова, встали все, и многих, сам видел, слезою пробило. Примечание. Шолохов Михаил Александрович, 1905-1984 годы. Самый... Согласно табеле о рангах, Великой, наряду только с Максимом Горьким, советский писатель. Дважды Герой социалистического труда. 1967-1980 годы. Лауреат Сталинской 1941, Ленинской 1960 и Нобелевской 1965 год премий. Академик Академии наук СССР 1939 год. депутат Верховного Совета СССР десяти созывов 1939-1984 годы, член ЦК КПСС 1961-1984 годы. Понятно, что отношение к Шолохову и его творчеству было тождественно отношению к советской власти. Те, кто ее принимал, его боготворили. Зато те, кто ее терпеть не мог охотно, делились предположениями, что «Тихий дон» либо не так уж хорош, как о нем предписано думать, либо украден, скомпилирован Шолоховым из текстов совсем другого или других авторов. Конец примечания. Дальнейшее неинтересно. Пьянка, да еще без женщин, она и есть пьянка. Но в конце, в самом уже конце пять-шесть московских казаков, погомонив... опять встали, а за ними и остальные поднялись, чтобы сначала не в попад, а потом и слитным уже хором грянуть «Боже царя храни». Примечание «Грянуть Боже царя храни». Судя по воспоминаниям Любомудрого, исполнение царского гимна в своем кругу, а то и с участием партийных чиновников, начиная с 1970-х, вошло... у наших националистов в обычай. В Смоленске, помню, после конференции собрались в каком-то ресторанчике. Надо заметить, что в воздании Бахусу тон задавали два признанных лихача – Симонов и Кожанов. Застолье тогда принимали участие представители горкома КПСС и администрации города. Но никого из нас это не смущало и не останавливало – Во все горло пели царский гимн Боже царя храни. Всеми любимые, так сказать, знаковые песни, как ныне собирается вещи Олег отмстить неразумным хазарам, гром победы раздавайся веселись о храбрый рос и другие, по тем временам, безусловно, крамольное произведение. Люба Мудров, наш современник, 2015 год, номер первый, страница 161, конец примечания. Семидесятые, повторяю, годы. Вторая их половина. Замзав, впрочем, отдадим ему должное, не пел. Но пухлой ладонью по столу такт отстукивал. В Ростове там издат, а еще чаще сам издат, я в основном получал из рук своего старшего друга и учителя Леонида Григорьевича Григорьяна. А в Москве книжки с грифом «Имка пресс» Ардиса или Посева, в перемешку с континентами и синтаксисами, текли в нашу семью уже отовсюду, но прежде всего, как я понимаю, от Копелевых. Примечание. «Имка Пресс» – издательство русской книги под эгидой Международной христианской организации «Имка» The Young Men's Christian Association, основана в 1921 году в Праге, Под этим грифом вышли сотни достойных изданий, но самой, видимо, эпохальной акцией издательства стала первая публикация книги «Солженицына архипелаг ГУЛАГ». В 1991 году в Москве был учрежден имковский филиал издательства «Русский путь».